может показаться благовидным и основанным на человеколюбии. Познакомившиеся с ним радостно ухватятся за него, думая, что при таком законодательстве наступит у всех достойное удивление «любовь ко всем», в особенности, когда кто-либо станет изобличать то зло, какое существует в современных государствах, и из-за отсутствия в них общности имущества. Я имею в виду процессы по взысканию долгов,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 Ведь чуть ли не все уже давным-давно придумано, но одно не слажено, другое, хотя известно людям, не находит применения. Это особенно станет ясным, если присмотреться к осуществлению этого единства в действительности. Невозможным окажется создание государства без разделения и обособления входящих в его состав элементов либо при помощи сиситий, либо при помощи фратрий и фил.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 Правда, Сократ утверждает, что воспитание избавит граждан от необходимости иметь много узаконений, например, касающихся астиномии, охраны порядка в городе, агораномии, соблюдении правил торговли и тому подобного, поскольку воспитание будут получать только стражи. Сверх того, он предоставляет собственность во владение земледельцем на условии уплаты оброка, хотя, очевидно, такие собственники – будут более опасными и зазнавшимися, чем в некоторых государствах и лоты земледельцы, собственность государства, спарта, пенесты, закрепощенные земледельцы, фессалия и рабы. Впрочем, совсем не определено, одинаково ли это является необходимым или нет, равно, как и относительно предметов, близких к этому, как-то,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 Итак, вот какие затруднения, и еще другие, не менее существенные, чем указанные, представляет государственное устройство, о котором говорит Сократ.